Глава двадцать Артур проснулся и тут же раскаялся в этом поступке. Похмелье у него бывало много раз, но чтобы такое... Вот оно, венец мук, неодолимых бед собор. Лучить элепортации материи, рассудил он, наслаждение еще почище удара сапогом в висок. Ощущение тупого стука в висках, похожего на топот, подсказало Артуру, что вставать пока еще не стоит. Он предался размышлениям. изъян транспортных средств в том, что с ними чересчур много возни, — решил он. На Земле, пока её ещё не принесли в жертву новому гиперпространственному экспресс-маршруту, главная проблема была с автомобилями. Сложности процесса по извлечению больших количеств чёрного липкого вещества из недр Земли, где оно надёжно хранилось и никому не мешало, по переработке этого вещества в асфальт, призванный покрывать Землю, а также выброс газа в атмосферу и засоренное море — Все это заведомо перевешивало пользу от ускоренного передвижения из точки А в точку Б, особенно если по прибытии вы обнаруживали, что точка Б превратилась в точную копию покинутой вами точки А. Всюду сплошной асфальт, до да запах газа, до да полное безрыбье в водоемах. Ну а телепортационные лучи? Транспорт, основанный на принципе распотронивания вас на атомы, с последующим прогоном этих атомов через гиперпространство и их безжалостным склеиванием обратно, хотя они только-только успели глотнуть свободы. фу В этом мнении Артур Дент был не одинок. Оно отразилось даже в народных песнях, которые распевали огромные толпы демонстрантов перед заводом телепортационных систем кибернетической корпорации «Сириусе» на Бора Мири-3. Например, в такой. Как-то раз телепортнулся я домой, с толстым Роном, Мэг и тетей Джейн. Рон-ворюга сердцем Мэг с собой, а ко мне прилипла ножка Джейн. Припев. «Пойду пешком или поплыву на лодке я, и на оленях тоже хорошо, но с телепортом, но с телепортом, хоть убейте, не свяжусь я ни за что». Также из изусно передавали следующие стишки. Тетенька с кошкой в кабинку вошла. Арктур, повидать, захотела она. Долго смеялся народ на Арктуре, кошачьей головке на женской фигуре. Маленький Томми о веге мечтал. Собакой своей он в кабинку вбежал. Хвост вместо носа, пасть в поллица Нет, не узнает мама мальца. Артур ощутил, что волны боли медленно откатывают, хотя тупой топот в висках все не унимался. Медленно, опасливо, он встал. — Слышишь, какой-то тупой стук вроде топота, — спросил форт-префект. Артур обернулся, чуть не упав при этом навзничь. К нему подошел форт-префект, осунувшийся с красными глазами. «Где мы?» — спросил Артур. Форт-префект огляделся. Они стояли посреди длинного кривого коридора, уходящего в обе стороны. Через толстое затемненное окно в наружной стене были видны звезды. «По-моему, мы на каком-то космическом корабле», — сказал форт. Вдали послышались глухие удары.